Некоторые забыватели соседних домов хотя и слышали его, но в предположении что это так называемое учение не обратили на него внимание оттого и все происшествие сначала оставалось здешней публике совершенно неизвестным. между тем в других местах разнеслись о нем слишком как кажется преувеличенные слухи, изменившие при сущность самого факта слухи которым настоящий простой рассказ может служить наилучшим опровержением. Вслед затем опубликован был в Познании приказ тамошнего обер-президента следующего содержания. Известно, что 19 сентября, при проезде одного из экипажей, принадлежавших к свите Его Величества Русского Императора, сделан был на углу Валишеского предместья и Малой улицы ружейный выстрел. Для пояснения этого события допрошены были разные лица, находившиеся в то время на улице. Показания их не привели, однако же, ни к какому положительному результату. По словам некоторых, во время выстрела стояли близ водоема на том углу три прилично одетых человека, которые, когда раздался выстрел, отошли к домам. В предположении, что от этих трех человек можно было бы получить самые определительные сведения о сопровождавших выстрелы обстоятельствах, полиция употребила все меры к их отысканию, но до сих пор безуспешно. Будучи уверен, что каждому из жителей нашего города весьма желательно прояснить такое происшествие, которое уже породило многочисленные толки, я избираю настоящий путь гласности Для вызова к добровольному о сём деле показанию, как упомянутых трёх человек, так и всех тех, которые, оставшись ещё недопрошенными, могли бы дать какое-нибудь пояснительное сведение. Между тем, в Аугсбургской газете появилась статья с польской границы, в которой уверяли, что в экипаже государя и его свиты произведено было до двадцати выстрелов что этот град-пуль как бы чудом никого не ранил, и что, впрочем, ночная темнота не допустила схватить ни одного из виновных. Вследствие того в прусской газете было напечатано «Ссылаясь на обнародованный приказ Познанского обер-президента, мы можем положительным образом удостоверить, что означенное известие не имеет никакого основания». Выстрел, как мы уже и прежде говорили, был всего один, и тот вблизи экипажа с государевой канцелярией, проследовавшего через Познань спустя несколько часов после проезда государя. Наконец, несколькими днями позже, та же прусская газета напечатала еще следующее. «Аугсбургская газета уведомляет, по письмам из Познани», что император Николай проехал через этот город восьмью часами прежде своей свиты, что поэтому во время покушения его не было в императорской карете, что все выстрелы в нее попали в то место, которое он обыкновенно занимает, и что сидевший там адъютант его величества ранен в ногу. Это известие подчеркнуто, очевидно, из очень мутного источника. во-первых, Не может быть речи о выстрелах. Всего был лишь один, да и тот не по императорскому экипажу, а вблизи коляски, следовавший спустя несколько часов после государя и его свиты. И не с его адъютантами, а с чиновниками канцелярии. Раненых не было никого. Во-вторых, по всем произведенным даныне изысканиям, отнюдь еще нельзя назвать этого события покушением так как неизвестно, был ли выстрел последствием легкомыслия, шалости или злого умысла. Вот все, что было напечатано об этом таинственном событии в газетах. А вот самые достоверные известия из первых рук в том виде, как тогда же передал их мне по возвращении в Петербург, сопровождавший государя граф Орлов. Государь приехал в Познань с Орловым, сидевшим в одной с ним коляске перед сумерками. На городской черте их встретил уланский офицер, присланный от оберпрезидента для указания пути не через Вышгород, где идет обыкновенный тракт, а через нижнюю часть города, потому что в первом, по случаю погребения в это время генерала Грольмана, столпилось много народа. Смена лошадей – была приготовлена перед домом обер-президента, который вышел на крыльцо, из которым государь при огромном стечении людей всех сословий, кричавших «Виват!», разговаривал минут десять, не выходя из коляски. Отсюда экипаж непосредственно за городской заставой свернул на объездную дорогу, потому что шоссе в это время чинили. Начало смеркаться и государь скоро задремал. «Но мне, — продолжал Орлов, — при известной неприязни против нас, познанского населения, было не до сна. Я не переставал дрожать за ту драгоценную жизнь, которую считал веренной моей защите, и готов был хранить ее всякую минуту собственной кровью, не предвидя, однако, к тому средств в случае внезапного нападения». Беспокойство мое увеличилось еще от тех мер предосторожности, которые, как я не мог не заметить, приняты были со стороны прусского правительства, показывая, что и оно не без опасений.